С моря надвигалась гроза, солнечный свет неистово слепил, он казался тяжелым и грозным, веки сами собой закрывались, вокруг было слишком много белого, виллы, лесок, полотенца, чайки и нестерпимые яркие точки, лениво вспыхивающие на оцепеневшей воде. Криш быстро разделся, небрежно бросил одежду на песок и побежал к воде. Он и словом не обмолвился о цели нашего приезда. Все время шутил, рассказывал забавные анекдоты. Мне начинало казаться, что он вообще забыл о вчерашнем разговоре. Что ж, пусть так. Кругом было много красивых женщин. Я не умел смотреть на них просто, как смотрят на дома и деревья. Делалось как-то стыдно. Я тоже разделся и лег на спину. Синело небо, далекое и чистое. Точно не было зловещей асфальтовой завесы на горизонте. Но чайки кричали тревожно, и у самой земли проносились ласточки. И морские блохи прыгали по песку. Гроза приближалась, и никто не мог отвратить ее. Так и война. Конечно, Криш назвал бы сравнение банальным, но я еще не научился оживлять голоты и думал, как все. Это на бумаге сравнение войны с грозой выглядит банально, а в жизни... Впрочем, в жизни все гораздо сложнее. Грозы часто бывают благодатными, Войн... войны никогда. Дыхание войны чувствуется издали. Албания, Абестиния, Испания, Китай. Это так далеко и так близко. На небо еще глубее, на грозовом флоне. И тишина ощутимее в раскатах грома. У нас тишина. Она пахнет лавандой и хвоей, Нагретым песком, гниющими водорослями, женскими духами. На лицо легла тень. Я лениво повернул голову и увидел начищенное до блеска сапоги. В них дрожало море и пестрые купальные костюмы. Сапоги тоже могут по-своему отражать мир, не только капли. Я поднял голову. Возле меня стоял офицер в нарядном айсарговском мундире. Щурясь из-под руки, он смотрел на море. Колючее солнце срывалось с его ордена трех звезд. Орден тоже по-своему отражал мир. Отражение ничего не отнимает у мира, не могут его исказить, хотя он и выглядит искаженным в глянце сапога и в гранях орденских звезд. А как он выглядит в нашем воображении? Каким он видится нам до обеда и после обеда? В тоске, И в радости. Из окон ресторана из Эспланада или из окон дома на улице Альберта говорят, что там избивают политических заключенных. Как болезненно, наверное, корчится мир в мозгу человека, которого избивают. Какой же мир на самом деле? И где те идеальные зеркала, которые ничего не искажают. Криш говорил мне что-то о теории отражения. Надо будет поинтересоваться. Правда, я не силен в философии, физика – другое дело. Закон отражения, преломления, поглощения – это настоящие законы. Они незыблемы и объективны. С их помощью я могу понять сущность любых отражений. Или искажений, будь то черное зеркало сапога или цветные пятна в глазах близорукого человека, но мозг, таков ли действительно мир, каким мы его видим? На песок упал тяжелый душный китель, и солнце упало в каждую пуговицу. «Вода должна быть очень теплая, а?» Господин студент, Айз Сарк тяжело вылез из галифе, Кряхтя опустился на песок, стащил сапоги. «Отойду немного и пойду к кабинкам», — сказал он, вытирая платком шею. «Искупаться хочется, а сосны-то как пахнут, Смола вся растопилась поди, жарища!» «А вообще-то хорошо, на свете жить хорошо!» Я, закрыл глаза и увидел красные круги, они вспыхнули и померкли. А откуда-то из тьмы вылезли зеленые пятна с неровными краями. «Это от солнца!» Так его отражают закрытые глаза. «Но мозг не верит им!» Он знает о солнце от глаз, открытых и зорких, и его не совьешь. Не всему, что мы видим, он верит. Он постоянно делает коррективы. Интересно, в этом об этом в теории отражения? Криш прибежал счастливый, смеющийся, с мокрыми блестящими волосами. Он тянул за собой девушку. Она вырывалась, упиралась ногами в песок, но не убегала. У меня никогда не было такой девушки. Я никогда не смог бы так дурачиться с ней, как это делал сейчас Криш. Вильдис, помоги мне, я никак не могу заставить ее подойти к вам. Она ужасно стесняется. Но я продолжал лишать, сдерживая сердцебиение. «Почему вы так покраснели, Камильтон?» — то смехом спросил Криш. Он упал на песок и увлек девушку за собой. «Это от солнца. Ко мне очень плохо пристает загар». «Хотите, я дам вам орехового масла?» — сказала девушка. Она тяжело дышала, волосы выбились из-под косынки и на смуглой коже, Еще дрожали капельки моря. Криш ужасно бестактен. Он даже не дал мне привести себя в порядок. Меня зовут Линда. Виллис, Лепень. Я знаю. Мне уже рассказывал о вас Криш. Очень приятно с вами познакомиться. Я пожал ее тонкую руку и отвернулся. Я все еще не мог прийти в себя. Криш Силис рассказывал ей обо мне, и он привел ее, чтобы познакомить со мной, и она рада этому. Впрочем, это всего лишь ничего не значащая фраза. Ее произносят безумно и легко, и все же. «Да Линда моя кузина, коллега, ах, она большая проказница». Буквально вытащила меня из воды, когда узнала, что вы сидите один на пляже. — И вы верите ему, Виллис? Глаза ее смеялись, и я вдруг понял, что у них с Кришем совершенно одинаковые глаза. — Нет, я ункунце, конечно, не верю. — Это почему же? — спросил Криш, приподнявшись. — Да просто не стоило покидать из-за меня море. — Чрезмерная скромность перерастает в гордость, — сказала Линда. Поднялась и, одряхнув песчинки, неторопливо пошла к воде. Но вдруг обернулась и помахала рукой. — До свидания, Криш. — Прощайте, господин Виллис. — О чем вы сейчас думаете? — — спросил Криш. — А разница между «прощайте» и «до свидания»? — Вам предстоит найти ее, Виллис. И еще многое. Вы — рабинзон которому нужно заново открыть целый мир. — Ну, будем одеваться, нам пора. Да и дождь вот-вот хлынет. Море потемнело, прибой приобрел оттенки бутылочного стекла. Ветер налетал короткими резкими порывами, гнал по пляжу обрывки газет, сухо шуршало на дюнах метлица. Люди собирали одежду, многие уходили, некоторые переместились под полосатый тент. Моторные лодки спасательной службы прижимали пловцов к берегу. Добравшись до бетонированной дорожки, мы вытрясли из сандалий песок и быстро зашагали по затененной улице. Уже хлопали ставни и надсадно скрипели флюгера. Быстро темнело и сильнее запахло жасмином и сиренью. в вкорса уже зажгли свет и кто-то настраивал скрипку. Под ногами скрипел песок. Деревья легко покачивались, листва отерлась о черепицу крыш. Миновали лидо, и, пройдя узкую полосу соснового бора, вышли на шоссе. Крыш купил в ларьке сигарет, долго прикуривал, загораживаясь от ветра. Над дорогой летели тучи пыли, упали первые холодные капли. «Побежим, нам уже близко». — сказал Криш, надвинув фуражку до вровей. Мы побежали, но ливень догнал нас. Одежда быстро намокла, и сандалии наполнились теплой водой. Шоссе стало серебряным и серым. Запрыгали крупные пузыри, потекли первые пенные ручейки. Наконец мы добежали до уединенной виллы и влетели на пустую веранду. Здесь было пыльно и сумрачно, валялись разбитые горшки с давно высохшими кактусами, обрезки провода, фарфоровые изоляторы, ржавый садовый инструмент. Кое-где цветные стеклышки повылетали, и быстрые струйки воды истекали по грязному полу, окну на пол, одеваясь в мышиный наряд пыли. Криш вытер платком лицо и шею. Снял фуражку и расчесал густые волосы. «Вот мы и пришли», — сказал он, отворяя скрипучую дверь. Мы поднялись по винтовой лестнице на антресоли. Тощая кошка испуганно соскочила с резных перил и шарахлась в темноту. Скрипнула еще одна дверь. Криш посторонился и пропустил меня вперед. Мы оказались в большой полутемной комнате, заваленной старинными фолиантами. Сквозь тусклые окна еле виднелось мокрое небо. На подоконниках стояли пустые пыльные бутылки. В самом темном и неуютном углу, свесив голову, спал обрюзгший старик. Его подогрические руки обреченно свисали, с подлокотников ветхого кресла. — Это профессор Бецалелис, — тихо сказал Криш. — Не обращайте внимания на некоторые его чудачества. Он великий ученый и несчастный человек. — Перестаньте молочь чепуху, — неожиданно отозвался старик. Он поднял голову и разлепил один глаз. блеснувший из отечного мешка, как янтарь из кучи морского хлама. «Вы принесли водки?» «Нет, профессор, простите, но я не принес вам водки». «Тогда убирайтесь к чертовой матери, у меня разыгрался радикулит, и я не могу сходить за ней сам». «Почему не принесли?» «Дождь помешал, мы так промокли до нитки». Э дождь только начался вполне могли купить водки и не говорите, что собирались взять ее в нашем ларьке кого вы привели это тут самый студент я уже рекомендовал его вам профессор. я поклонился, испытывая самые противоречивые чувства все это было немножко противно, страшно, но интересно. «Что вы умеете делать, студент, кроме пакости и рассказов?» «Он умеет глубоко чувствовать, профессор!» Мгновенно отозвался Криш. «Дайте листок бумаги, Силис!» Криш метнулся в противоположный угол, сбросил с крохотного столика стопку книг, взорвавшихся, как начиненную пылью, гранаты и принес несколько измятых листков почтовой бумаги. истила Криш протянул ему авторучку. — Вы, кажется, математик, студент? — Да, профессор. — Сейчас я дам последовательность. Он стал что-то царапать на бумаге, близко поднося ее к глазам. — А вы попробуйте ее разгадать. Если догадаетесь, то продлить этот ряд. Он протянул мне листок. Там было только десять букв. О, Д, Т, Ч, П, Ш, С, В, Д, Д. Сначала мне пришло в голову, что это начальные буквы слов какого-то известного стихотворения или пословицы. Но я никак не мог подогнать их под хаотические отрывки, лихорадочно вспыхивающие в памяти. Не знаете, хм, эти числа натурального ряда. Один, два, три и так далее. Если бы догадались, то написали бы О, Д, Т, Ч и так далее. Я подумал, что это стихи. Хм... Да и вы восторженный, вы восторженный интеллектуал, милейший, а не точный сухой математик. Да ни черта из вас не выйдет. Ну, в математике, разумеется. селис дайте ему мой тест. Криш протянул мне отпечатанную на папиросной бумаге анкету. Вопросы были пристранные. Начиная от... «Краснеете ли вы, попадая в незнакомое общество?» «До способны ли вы ударить женщину?» «Мы должны отвечать только «да» или «нет». «Да», «единица», «нет», «ноль». «Да не вздумайте лгать». «Тест учитывает и это возможность». «Пишите все как есть». «Тогда...» Результат может оказаться благоприятным. Я быстро заполнил листок, хотя вопросы вроде «любите ли вы коммунистов?» несколько меня озадачили. Трудно ответить определенно. Но анкета была пристрастной и безразличного отношения не предусматривала. «Сколько у него? Селес?» 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, Чувствительный интеллигент, отрицающий всякие принципы, внутренне порядочный, но скрывающий это даже от самого себя. Старик раскрыл, наконец, и другой глаз. Mm — -hmm. Что ж, э, на сегодняшний день это не худший представитель рода человеческого, но может дать опасной мутацией если наступят более суровые времена. — Зачем такой скоропалительный вывод, профессор? — вмешался Криш. — Он непозволительно априорен. Вы только окончательно смутите коллегу Виллиса. Эх, молодые люди, мне приходилось жить, как сказал Монтэнь, в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости. В старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творится у нас повседневно.